Москва. Март 2001 года. Сотрудники Полимеда, задействованные в совещании 8 марта, были недовольны сверхнормативной работой в женский праздник. Секретарша пришла в офис пораньше, чтобы подготовить переговорную. Заседание было назначено в комнате без окон, которая размещалась в подвале. В полимедии, если это касалось сотрудников, экономили на всем, на заработных платах и светлых помещениях. Сергей тоже приехал за 15 минут до назначенного времени и выслушал накопившиеся жалобы охранника и секретарши. «Надеюсь, что нам выплатят какую-то компенсацию за работу в женский праздник». Надежда умирает последней. Сегодня, между прочим, день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Так что пользуйтесь своими правами, а главным является ваше право на труд. Приехала инспекторша из налоговой. Она не стала снимать вязаную петлями шапку и надела очки с хамелеоновыми стеклами, которые темнели от цвета люминесцентных офисных ламп. Секретарша, по указанию Сергея, преподнесла инспекторше подарок к 8 марта, так что на стуле рядом с ней стояла корзина с фруктами, конфетами и шампанским, упакованная в блестящую прозрачную бумагу. Без пяти десять в переговорную вошла Наталья Власова, у которой был довольно потрепанный вид после проведенной в женском купе ночи. Сергей сообщил гостям, что Михаил Юрьевич немного задерживается и предложил кофе с печеньем. Женщины сидели молча, у них не было никакого настроения вести даже светские беседы о погоде. С тридцатиминутным опозданием появился Михаил Юрьевич. Он коротко извинился и начал совещание. «Представлять вас друг другу не буду. С Сергеем вы знакомы. Полагаю, что все знают о цели сегодняшней нашей встречи. Наталья, хочу предоставить слово вам». «Давайте посмотрим ваши документы и вместе подумаем, как эти материалы могут помочь в нашем общем деле. А детали вашей сделки с полимедом мы обсудим сегодня чуть позже». Наталья достала из сумки папку с документами и протянула ее Сергею. «У меня есть еще вторая копия. Возможно, вам это будет интересно» сказала Наталья и протянула вторую папку незнакомки в очках и шапке. «Я думаю, что вам нужно время для изучения этих документов. Возьмем паузу или будем сразу обсуждать?» Сергей, который хотел поскорее завершить это мероприятие, вставил свои пять копеек. «Пусть Наталья нам кратко расскажет по существу вопроса, а мы пока изучим документы». Женщина немного напряглась и, глядя в окно, стала рассказывать. Витафарма в 1997 году продавала привезенное из Болгарии и Венгрии оборудование компании из Барнаула. Так вот, часть сделки была оформлена официально, а большая часть... «Была проведена по представленным здесь договорам через банк Минотеп Санкт-Петербург. Со второй части сделки уплачены налоги». «Какова ваша роль в этой сделке, Наталья?» — спросил Сергей. «Я отвечала за нее от Витофармы. Мне Виталий Красицкий дал доверенность на проведение этой и других сделок. В папках находятся копии договоров, актов выполненных работ, банковских платежек и выписок о получении денежных средств на счета в банке Минотеп Санкт-Петербург. Также в отдельном файле лежит копия моей нотариальной доверенности, выданной Виталием. В переговорной повисло молчание, которое нарушалось шорохом перелистываемых документов. Грач внимательно смотрел сначала на Сергея, потом на инспекторшу. Наконец слово взяла инспекторша. А где подлинники этих документов? Подлинники у меня. После решения технических вопросов я готова передать подлинники Сергею. Турову. «А в Витофарме эти документы есть?» «Я думаю, что нет. Эти документы не проходили по балансу компании. Когда меня уволили, я забрала папку с договорами домой. Я планировала встретиться с Виталием, показать эти документы и напомнить о том, как мы отлично вместе работали до появления в компании его сестры Секлитеи Красицкой. Но случилось так, что сначала Виталий переписал бизнес на нее, потом несколько отошел от дел, а затем внезапно умер при таинственных обстоятельствах. Наталья говорила очень эмоционально. Было видно, что она до сих пор переживает свою размолвку с Виталием. Бывшая топ-менеджер давно забыла о том, что Виталий уволил ее за воровство, когда Секлитея буквально схватила женщину за руку при проведении сделки по покупке злосчастной Василиостровской аптеки. Застарелая обида исказила лицо женщины, и слезы навернулись на глаза. Сергей вышкаленным жестом подал ей стакан воды и обратился к инспекторше. «А каково ваше мнение? Вы сможете что-то сделать на основе этих документов?» «Если документы являются подлинными, то да, мы сможем многое сделать». Это тянет на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Но я бы хотела проговорить вопрос о том, как эти документы попадут к нам, то есть как мы их обнаружим там, как Цербер у двери сидит заместитель госпожи Красицкой, некий Виктор Петрович Нигурица. «Мы общаемся под магнитофонную запись и обмениваемся документами в соответствии с письменными актами». Сергей и Михаил Юрьевич переглянулись. Первый помолчал и озвучил свое мнение. «А что, Наталья, у вас там никого не осталось? Должны же быть в Витофарме сотрудники, недовольные Секлитеей Красицкой, кроме вас». Я поддерживаю отношения с главным бухгалтером. Она может передать документы налоговые. Нет, Наталья, это не очень правильно. Во-первых, мы ее подставим, и никто не знает, как она себя в этой ситуации поведет. А во-вторых, потеряем в витофарме своего человека. А налоговая может организовать обыск и выемку документов? Да. Это возможно при наличии весомых оснований. Если, например, мы перешлем в налоговую копии этих документов анонимным письмом. Анонимка — это не лучшее решение. Пусть Наталья Власова напишет заявление о том, что Витафарма уклонялась от налогов, и приложит к заявлению копии документов. Это будет весомым основанием для организации выемки документов. Михаил Юрьевич вступил в разговор. «Наталья, полагаю, что вам нужно написать такое заявление. Вы, как гражданка России, должны сигнализировать об уклонении от налогов, тем более в особо крупных размерах». «А ничего, что там на документах моей подписи?» «Юридически вам ничего не грозит», — успокоила ее инспекторша. Сделки проводились в 1997 и 1998 годах. Следовательно, они отражаются в соответствующих балансах. В эти годы единоличную ответственность за витофарму унес Красицкий Виталий Владимирович. Кстати, когда он подарил витофарму сестре? Это было незадолго до его смерти, в конце лета 1999 года уточнил Сергей. «Ну вот», — продолжала инспекторша. секлетая Владимировна также не будет нести никакой уголовной ответственности по этим сделкам. Пострадает только сама компания. Ей придется заплатить кругленькую сумму государству». Точку в переговорах поставил Михаил Юрьевич. «Ну что же, мне кажется, в данном вопросе все понятно». Я хочу поблагодарить наших дорогих женщин за то, что они в такой день нашли время для проведения очень важных для всех переговоров. Предлагаю кратко оговорить детали с Натальей и поехать домой. Лично я еще не поздравил маму. Сергей предложил Наталье пройти в кабинет Михаила Юрьевича, а сам пошел провожать налоговую инспекторшу, которой была предоставлена машина с водителем для поездки до гостиницы. Грач тем временем был очень краток. «Наталья, вопрос всем понятен. Прошу вас, назовите цену». Женщина немного подумала и сказала. «Некоторые детали сделки сегодня были уточнены», И поэтому моя цена — 50 тысяч долларов, причем 25 тысяч прошу выплатить в качестве аванса. Она думала оглушить Михаила Юрьевича этой суммой, но произвела впечатление только на Сергея. Грач наконец увидел реальную возможность обеспечить слияние компаний. «Это не какой-то дамы Игорь» который, похоже, и не оказывал на нее никакого влияния. Это, наконец, что-то осязаемое и весомое. И пулемет здесь выступит для нее спасителем, поможет заплатить огромные штрафы. Хорошо, я согласен. Договорились. Я вам заплачу 25 тысяч в качестве аванса, а остальное после слияния двух компаний. Ну что, засим хочу откланяться. Сергей, отвези меня к маме. Водитель приедет за мной туда. Царственно приказал он только что вошедшему в кабинет юристу. Грач достал из комнаты отдыха букет красных роз для мамы и пошел на выход. А Сергей пулей вылетел за ним. Наталья стала собираться на вокзал, когда в кабинет вошла секретарша Михаила Юрьевича и предложила выпить в честь праздника. «В холодильнике есть шампанское, давайте выпьем по бокалу на дорожку», сказала девушка. «От этих мужчин ничего не дождешься. Хорошо, что у меня здесь зарплата достойная». Наталья мелкими глотками пила ледяное шампанское и обида от того, что никто не поздравил ее с праздником, Накатило мощной волной. Девушки закусили печеньем, выпили затем по чашке кофе и стали собираться. «Когда у вас поезд?» «Через три часа в половине пятого. Это сидячий скоростной поезд. Идет четыре часа и сорок минут. Так что я поздно вечером буду дома в Петербурге». Девушки еще немного поболтали, пока шли до автобусной остановки. Им было не по пути. После Наталья добралась до метро одна. Она решила доехать до станции Чистые пруды и немного прогуляться до Ленинградского вокзала. Несколько лет назад она с удовольствием гуляла там, по улочкам старой Москвы. Мимо нее проходили женщины с букетами тюльпанов и мимозы в сопровождении своих мужчин и улыбались. Наталье стало больно, но она взяла себя в руки и слезала с губ соленые слезы. «Может, и на моей улице случится праздник?» — подумала она. «По крайней мере, жизнь я ей испорчу, этой секлитеи Владимировне Красицкой, чтобы не считала себя небожительницей».